Глава 17. Застрекотали первые автоматинные очереди над головами раздались сухие выкрики команд. "Атака!" выдохнул я и рявкнул остальным. "Готовься!" Сон как рукой сняло. Вебер стал рядом со мной у окна и принялся активизировать все воздушные заклятия. "Раскоси у нас Герцен", злобно прошипел Бартыдов, комкая огромный магический конструкт в шар. сполеть бы этого крупного. Наверняка какое-то секретное слово сказал, подал всё-таки знак своим. Не время сейчас сожалеть, рявкнул на него Чедрен, и тоже принялся творить магию. Великаны тем временем попытались пробить первый уровень защиты. Они шли неуклюже, но уверенно, сплетённые из каких-то земляных заклятий и били коками стены по месту мощно, словно таранам. "Это солат", произнёс Вибер. Его рук дело, он в землёной магии спец. План мой был сформирован тщательным образом, и пока все шло по нему. Оборона держалась достойно, никаких сюрпризов. Ну, может быть, кроме этих великанов. От Герцена не было. Пока вступать в бой нам рано. Пусть действуют солдаты и наемники, отрабатывают свои деньги, а также расставленные ловушки и преграды. «Не анзу!» — крикнул я слугу. «Предупреди Саханову и Чернова об атаке, а еще скажи, что Альберт Михайлович мне понадобится. Пусть подключает меня к источнику силы». Китаец закивал, побежал на второй этаж. Великаны лезли упорно, даже несмотря на плотный огонь. Сработали ловушки. Ктонических созданий осеила искрами сокрушающей магии, и они начали осыпаться, словно фигурки из песка под солнцем. Но даже несмотря на это, продолжали идти вперёд упорные великаны. Это только начало. Гертон наверняка хочет, чтобы все силы были брошены на них. Отвлекающий манёвр. А сам в это время я глянул на главные ворота. Так и есть. Там уже собиралась целая армия. "Центр!" крикнул я в рацию. "Немедленный огонь! Не дать прорваться!" "Вас понял!" И вновь автоматные очереди, подкреплённые магической силой, я беру установил возле ворот какую-то хитрую систему. И два пули пролетали сквозь невидимую завесу, как тут же наполнялись магической составляющей и били с утроенной силой. Рванувший был о поток бойцов противника захлебнулся в атаке. Полетели бомбы, грохнули первые взрывы. Не с трудом верилось, что прямо здесь В жилом элитном районе может развернуться настоящая война. Но я холодным разумом понимал, что эту самую войну развернули приближённые к власти. Поэтому и полицейских нигде видно не было, а сам район после последних событий с волнением народных масс значительно опустел. Почти все предпочли на время уехать отсюда. Да и слух о предстоящем побоище тоже сыграл свою роль. Первая группа наёмников Шталина отработала на совесть. Авангард противника был разбит в пух и прах. Но потом случилось неожиданное. Севернее, метрах в десяти от главного входа, рванула магическая бомба. Сила была настолько мощной, что затряслась земля. Кирпичное ограждение, даже несмотря на крепкую защиту из заклятий, не выдержало и разоделось на куски. В образовавшуюся дыру тут же хлынули тени. Я удивился второй раз, потому что это оказались не бойцы, а колиты, магические сумрачные наёмники, чьей задачей, как быстро я сообразил, было обезвредить силовушки. И у них это успешно получалось. Невидимый купол защиты сберегал их от прямого огня. Акалиты мигом обеззарядили первую линию обороны, принялись вытворять страшные разрушающие заклинания. Я распутал их плетение не сразу, но в итоге докопался до сути. Это было что-то похожее на циркулярную пилу. Заклинания резали всё, что только попадалось им на пути. Зубья магической пилы коснулись второго уровня защиты, и та жалобно зазвенела. «А как вам такое?» Охмыльнулся я и подложил под эту пилу болванку заклятия. Она была сделана из самого крепкого плетения и ничего не сотворяла. Просто пустое заклятие. Крепкое, неразбиваемое, как валун, который лежит возле дороги. Это сработало. И два adepty направили на него свои чары, как сразу же сморщились от злости и боли. Их таран пронзительно скрипнул и разрушился. Обломайте зубы. Для того, чтобы сотворить новый, понадобится премия. а его у них не было. Ещё один удар, и невидимый купол рассыпался на осколки. Надо отдать должное аколитам. Они не разбежались в панике, принялись тут же хладнокровно сотворять новую защиту. Я чувствовал, что силы мои истощаются. Где же Чернов? Он должен подсоединить меня к мегалиту. А может, не получилось? С ужасом подумал я. Может быть, Герцана передел меня? Прочь такие мысли. Выплетая очередное заклятие, извлечённое из самых недр памяти, Я невольно ужаснулся его жестокости, пожирающие черви. Такое оно носило название и было подсунуто мне явно смертью. Её почерк. Чёрный клубящийся дым возник над головами калитов и обрушился ливнем. Только это были не капли дождя, маленькие размером с ноготок черви, грызущие всё, что только попадалось на их пути. Вот тут окалиты не сдержались, крича и махая руками, пытаясь сбросить себя живое покрывало из существ, они бросились в рассыпаную. Не имея магической защиты, они тут же нарвались на шальные пули солдат. "Град, это пятая", прохрипел динамик Крацы. "Слушай, прорыв ограждения, какая-то магия. Всё черным-черно". "Понял. Сейчас отправлю мага", ответил я и переключив волну произнёс. "Щедрин, срочно на пятую, разберись". "Понял", сухо ответил тот и отключился. Пробовая атака это только один из вариантов нападения, который проработал Герцен. И поняв, что она идёт не совсем так, как планировалось, и нам удалось отбить её, Григорий сыграл другую карту. Я пока ещё не знал, какую именно. Нужно было как можно скорее заделать проход в стене, но сил было не так много. Стол выбор: либо делать это, либо приберечь остатки для встречи врага. Выбор за меня сделал противник. В воздухе начали появляться искрящиеся объекты, похожие на шаровые молнии. Я отскочил назад к дому. И весьма вовремя громыхнуло, и над самой головой возникли шары. Магическая составляющая чётливо прослеживалась в появляющихся объектах, причём магия была не воздушной, как я подумал первый раз, а кровавой. Я создал из элементов огненной магии единственный, который хоть как-то могла противостоять на равных кровавой стрелу и метнул в шар. Шар дёрнулся и поглотил стрелу. Что? Как такое возможно? Шары продолжали появляться, и теперь их было уже пять. Однако и атаковать они не спешили. «Это трансляторы!» — крикнул вдруг Вебер, выскакивая из дома и на ходу создавая магический конструкт. «Трансляторы?» Ответ пришёл довольно скоро. Шары сформировали геометрическую фигуру и вспыхнули ярко-красным. Между шарами блеснули с полохи молний. А потом пространство между шарами затянулось чёрным. «Теперь понятно, что за трансляторы такие». Чёрное пространство заискрилось, и на меня устоялся Герцен, словно из телевизора. От злобы я метнул в него огненный шар. Пустое. Снаряд пролетел сквозь экран, лишь слегка колыхнув изображение. Герцен рассмеялся. Не думай, что предложу тебе сдаться, довольный собой произнёс он. Я ничего не ответил, чему тратить силы на пустые разговоры. Подскочил Вебер, накинул на транслирующие шары какие-то неведомые мне чары. Герцен сразу же скривился. «Он хочет выяснить обстановку внутри поместья!» — пояснил Антон Павлович. «Не дадим ему этого сделать!» Я благодарно кивнул. Где-то справа глухо громыхнуло, раздались крики. Потом в небе полыхнули ядовито-зелёные огни. «Антон Павлович, идите туда!» — приказал я. «Мне надо разобраться с дырой в стене!» Вебер кивнул и бросился на крики. «А как тебе такое?» — насмешливым тоном произнёс Герцен и взмахнул рукой. И в ту же секунду земля под моими ногами начала вздыбливаться, словно нарыв. Я успел отскочить в сторону за мгновение до того, как раздался взрыв. Куски земли, травы и камешков полетели в разные стороны. Из образовавшейся кратерня показались толстые чёрные усы неведомого животного, а потом раздалось треkotaние. Я ожидал какой-нибудь гадости от противника, поэтому, когда на свет из дыры вылезла огромная сколопендра размером с телёнка, то был не удивлён. Каков душой противник, такие у него бойцы. Передам моих солдат прокатился вздох омерзения. Твари в самом деле выглядела отталкивающе. На передней части тела виднелись мощные стальные жвалы, которыми она могла с лёгкостью прокусить броню. Не говоря уже о теле человека. Его тварь разрезала, как ножницы, лист бумаги. Я сотворил огненное заклятие и метнул его в скалопендру. Но заклятие разбилось об броню твари, не причинив ей видимого вреда. «Твою мать!» Надо было предположить, что Герцен сплетёт этому монстру броню такой толщины, что хоть тараном её бей, не пробьёшь. Когда поступим иначе. Я сотворил новое заклятие, но вот применить его не успел. Скалопендра выгнулась и вдруг, словно пружина, выскочившая из державших её стопоров, бросилась прямо на меня. Я успел лишь увидеть раскрытые жвалы, стремительно несущиеся прямо в лицо. Атрибут сработал на совесть. Я отбил смертоносные серпы, но уйти от твари не успел. Скалопендра упала прямо на меня и начала оббивать сотнями чёрных хитиновых лап. Глотка монстра была страшной, и я не мог сделать и глоток воздуха. Так сдавило грудь. Не говоря уже о том, чтобы крикнуть и позвать на помощь. Но вот создать небольшое заклятие всё же удалось. Меж пальцев потёк голубой свет. Скалопендра зашипела. Синее пламя проникло к ней под чешую и начало жечь. Чем толще плетение брони, тем больше промежутки между нитями плетения, туда я и залил кислотный магический сюрприз. Глотка заметно ослабла. Тварь застрекотала, начала хлестать меня по лицу усиками, больше похожими на плети. Ещё одно заклятие транное, и тварь полетела в сторону. Но валяться долго не стало. Тут же соскочила и прыгнула на меня. Острые жвалы пролетели перед самым лицом, оцарапав бровь. Я вновь упал, и вновь завязалась борьба. На этот раз хватка монстра была не такой плотной, и мне удалось довольно быстро подняться. Тварь зашипела, глядя на меня россыпью маслянисто-чёрных глаз. В зеркалах не было ни страха, ни злости, лишь тупое, мёртвое безразличие. Звоал угрожающий щёлкнул. Меня душила ярость такая, что заглушила даже боль. Я вытер кровь с разбитой брови. Чистая сила, идущая прямиком от мегалита, лилась свободно и легко, и магические конструкты смертоносные и страшные складывались сами собой. Пора завершать этот бой. Противник тоже понял, что драка затянулась. Пора бы и к трапезе приступить. И мы рванули друг на друга. Накинув на руки защищающее заклятие, я вцепился в глотку твари, толстой, словно бревно, защищённую несколькими пластами жёсткой чешуи. Хватка была удачной. Тварь противно зашипела, обдавая меня смрадом. ВсеPROVIDНЫЕ лапы забились, скребли в вагоне, но я держал крепко. Понимал: отпущу и мне конец. Хвост монстра забился об ноги, едва не ломая кости, но я устоял. Упади, и меня тут же изрубят жвала на мелкие кусочки. Пальцы мои начали погружаться в демоническую плоть. Ещё один рывок сколопендры едва не вывернул мне руки, и только готовность к такому спасла меня от падения. Я упёрся ногами ещё прочнее, приложил максимальное усилие пальцами. Мощь мегалита помогла мне в этом. Я уже не чурался никакой силы, брал это всюду. Дарк атрибут, сила мегалита, прокачка навыков мощь смерти всё это сплеталось в одну толстую нить. А образуя причудливый результат. Этиновая броня твари не выдержала. По моим запястьям потекла жгучая тёмная кровь. Монстр захрипел, чудовищные лапы забились, заскребли в агонии: "Нет, от меня не уйдешь!" И я добил гадину. Подцепил хитиновый панцирь над горлом и рывком руки разорвал ей плоть. Начал пробираться к чёрному, оплетённому верёвками толстой жил сердцу. Ещё один рывок, и тварь затихла. Изобразовавшаяся рана потекли дымящейся внутренности. Я обрезгливо отбросил тварь в сторону и её чёрное сердце в другую. Спахнул с рук гадость. Герцен, теперь твоя очередь, крикнул чёрный провал вьющийся в воздухе. Вместо ответа раздался смех. Не тратя больше времени на болтовню, я начал вымерять магические эманации, пытаясь выяснить, может ли Герцен с этих самых трансляторов сотворить магию. Как оказалось, не может. Скала Пендра была домашней заготовкой. который он запустил заранее, и отдвинул в сторону дыру в стене, из которой в них поволлили. На этот раз уже солдаты. Рогас встретили наёмники Шталина. Завязалась плотная перестрелка. И он накинул на своих бойцов магический щит, противник уже напротив расколол плотную защиту, созданную надо признаться весьма умело. Где же Чернов? Магического подключения к мегалиту до сих пор нет, и они не ощущали ничего. Идти проверить? Нет, слишком опасно. Едва отойдёшь, задавит волной, порвут оборону, сомнут. Ахнула. Воздух сжался и прокатился по поместью. В небе показались ракеты. Твою мать. Я аж открыл рот от удивления. Настоящие ракеты. Что дальше? Атомная бомба? Пора было проверить надёжность защиты Вебера. Понимая, что сейчас возможно весь исход битвы может зависеть от одного человека, я начал быстро сотворять хоть что-то, что могло подстраховать взрыв. Но не успел хоть что-то сделать, для этого понадобилось бы слишком много времени, а полёт ракет, как известно, скор. К счастью, Вебер не подвёл. Ещё на подлёте в небе что-то блеснуло, а потом молния чёрная, словно бы живая, ударила точно в одну из ракет. Магия, создавшая такое, была высокой, и я любовался элегантностью сплетённых заклятий и мог только завидовать. Ракета с хрустом треснула, распалась на две части и тут же взорвалась. Молния ударила ещё раз. И другая ракета со страшным грохотом вспыхнула огненным шаром. Стоявшие внизу бойцы невольно начали укрываться, ожидая, что осколки снарядов и огонь полетят на них. Но огонь потёк прочь, словно по невидимой крыше. Ай да Вебер. Я был рад, что не прогадал на его счёт. Дело за малым дождаться, когда Чернов накинет наконец змею и соединит меня с источником магической силы. Но его всё не было. А новая волна атаки не заставила себя ждать. На этот раз, поняв, что воздушное пространство закрыто, Герцен ударил всеми войсками по слабому месту, по дыре, образованной в стене. Слишком рискованно, но риск был оправдан. Если прорвать вход, то львиная доля дела сделана. Выдворить противника с территории будет гораздо тяжелее. Первая группа бойцов, вторая, третья. Герцн не жалел людей, отправляя их на бойню. Магические ловушки, стоящие на второй линии обороны, чавкали и хрустели, перемалывая солдат. Но те всё шли и шли, пытаясь, видимо, создать эффект бутылочного горлышка. Он вскоре наступил. Когда сразу две группы рванули вперёд, ловушки уже не успели справиться с таким потоком, и несколько солдат прорвались вперёд. Едва прорвавшись, тут же закидали нас какими-то синеватыми камнями. Артефакты, понял я. Только вот какого толка? Выяснить это удалось довольно скоро. Синие камни вспыхнули и начали источать яркое голубое свечение, которое, растворяясь в воздухе, создавало какое-то заклятие. "Моей крови!" крикнул издали Бартынов и попытался ударить по артефактам конструктом, но был отброшен в сторону как тряпичная кукла. Я тоже почувствовал привкус меди во рту верный признак запретной магии, но запоздало. Артефактор ванул и окропляя кругу синими искрами, и тут же вся защита, которую я делал, все преграды и линии обороны начали дрожать. Синие камни создавали возмущение в магическом фоне, пытаясь войти в резонанс с конструктами и разрушить их. С некоторыми получалось. Где-то справа гулко лопнуло земное заклятие, с другой стороны противноскрежеща повело ловушку. Невидимый купол над головой, который создал Вепер, угрожающе зазвенел и завибрировал, и рванул к синим камням. Их надо было во что бы то ни стало остановить, иначе всё, что мы создали, уничтожится. Пробуждая в себе самые глубинные и запретные знания, я создал небольшой купол, думая накрыть им камни и разоплотить с помощью огненной магии. Но купол разрушился, поддавшись воздействию артефактов. «Чёрт!» — выругался я. И начал конструировать новое заклятие, но не успел его сотворить. Очередной сюрприз прилетел от Герцена. На этот раз, перелетая каменное ограждение, В мою сторону двинулись т тене. Были они похожи на змей, но я сразу узнал в них огненных элементалей, страшные инфернальные существа, вызвать которых боялся даже Чернов. уж слишком они неуправляемые. Но вот Герцен не побоялся и даже смог как-то приручить тварей. Огненные элементали летели ко мне, издали они походили на оранжевые ленты, подхваченные ветром. Скорее, надо сотворить заклятие удара. Но как это сделать, когда синие артефакты блокируют всё? Однако инфернальные твари, как оказалось, вовсе не желали меня сожрать. Их цель была другой. Сделав круг в воздухе, они с истошными криками рванулись к синим камням и поглотили их. Что? Это было странно, но я не терял времени. Пока сдерживающих пут нет, создал тут же заклятие и метнул его в твари. Те овернулись от удара, сплелись в один тугой комок и растворились в воздухе. Это ещё более странно. Может быть, элементали этого все не создания Герцада. «Вебер помог?» «Но нет. Их создал именно противник. И всё, произошедшее на моих глазах, было частью какого-то странного, сложного ритуала. Это я понял уже, когда волна, мощная, многотонная, придавила меня к земле. Элементали завершили конструкт, создав какую-то страшную силу. Я попытался встать, но не смог. Придавило так, что тяжело было дышать. А потом случилось самое страшное. Каменные стены внешнего периметра начали взрываться. К нам рвануло войско противника. а потом и сам Герцен. Во владение Вяземских вошёл Герцен. Вошёл он как победитель, гордый собой, не укрываясь, шагая медленно, надменно. Сотворённое им страшное заклятие держало, медленно высасывая жизнь. Дикая и необузданная, неупорядоченная сила, созданная не только одним Герценом, Но целой группой магов была хитро сплетена. Всё в ней было намешано в равных долях, и непонятно было сразу, от чего избавляться: от огненной составляющей или водяного баланса, от воздушного эфира или от земной тупой мощи. А ещё я прочитал там что-то из запрещённого, которым пользуются некроманты: кровь, тлен, могилы. То, что стоит за всем этим. Смерть? Нет. Это были не её владения. Наос слишком близко, рядом. Не накинье на себя защиту, умер бы мгновенно. Как целый отряд наёмников, попавший под смертельную волну, они легли в один миг и упали на землю уже мёртвые, так и не выпустив оружия из рук. Герои. Магия обжигающая и опаляющая не позволяла мне умереть. Она держала, хотя изнела на все лоды. Сопротивляясь мощной герценовской волне. Глядя на лежащих солдат, я мысленно выругал себя, что не смог защитить всех. А ты победа, тем фально произнёс Герцон и взглянул на меня своим одним оставшимся глазом. Он почувствовал быстро всё то, что мы делали с Черновым, и понял, почему не смог подключиться к мегалиту. Его опыт, его сила, его знания всё росло стремительно. Множество глав родов, присоединяясь к нему, открывали для Герцона некоторые тайны своего магического умения, делились с ним опытом. Не всем, но и этого было достаточно, чтобы поднять свои навыки на достаточно высокий уровень. Ворак откровенно упивался своей победой. Он видел меня насквозь, словно читал раскрытую книгу, как мы создались из чернового фантомного двойника, как испытывали его на прочность, пытаясь понять, сколько же можно пускать потоков в себя. Видел и ухмылялся. Так смеётся преподаватель над первокурсниками-недотёпами, которые методомпробы ошибок пытаются постичь то, что давно ему известно. Будь моя воля, срезал бы я ножом с лица эту ухмылку. Ты мне ещё за Волгу ответишь. Герцен выписал в воздухе огненную руну и наполнил её силой. А потом я почувствовал, как мегалит, стоящий далеко позади дома, чаще вдруг отозвался на этот зов. Тяжёлый земной стон, словно две тектонические плиты начали движение, прокатился по округе. "Да!" выдохнул Герцен, скинув руки вверх. Он вновь стоял на земле, которая когда-то принадлежала его роду. Убийственный магический фон, созданный противником, Также блокировал и часть заклятий. Я попытался створить огненный конструкт, но тот рассыпался. Водный — так же. Все боевые заклятия глушились, хотя обычная защита держалась вполне неплохо. Я отполз чуть дальше, чтобы хоть немного выиграть времени. И, не теряя надежды, продолжил штурмовать навалившуюся массу магии, пытаясь пробить её. Мегалит оживал, а вместе с ним и портал. Я это чувствовал по рваным толчкам силы, начавшим идти по земле. Я знал, что без силы древней постройки мне не справиться. Герцен прорвал оборону, ранил меня, и теперь мне оставалось только умереть без поддержки. Это знал и Герцен. И потому не спешил. Убить быстро и безболезненно или наслаждаться болью противника, смакуя его страдания? Выбор очевиден, по крайней мере, для Герцена. Мегалит лихорадило. Я создал небольшую проекцию, чтобы посмотреть, что происходит и потерял дар речи. Портал светился красным. а из него ровным рядком выходили призраки. И они мне были знакомы. Их имена я знал наизусть и называл каждого выходившего, не веря собственным глазам. «Шавхат», «Тахир», «Таджихон», «Остап», «Раш», «Клим», «Антон», «Иван», «Шталин», «Карасик», «Евгения», шептал я, все смотря на призраков и не в силах оторвать взгляды от белых силуэтов.